Утро заветного дня оказалось дождливым. Я проснулась от шума ливня, ощущая уже привычную ноющую пустоту в том месте, где у людей бьется сердце. Нехотя приоткрыла глаза. Но вместо знакомого Дортуара увидела змею-богиню. Она нависала надо мной, спящей, разглядываясь холодным любопытством. Вздрогнув, я села рывком. Морок тут же рассеялся. Только сердце продолжало нервно стучать, да по спине поползли капли пота. Это напоминание. Мать мы явилась, чтобы предупредить. Она здесь, и она наблюдает за мной. «Три человека сегодня на кухню!» Резкий голос экономки вывел меня из оцепенения. «Ты? Ты и... Эй, Гайла! Опять спишь на ходу? Просыпайся, а то все жалование проспишь!» Служанки захихикали, бросая на меня едкие взгляды. Я опустила голову, пряча кривую усмешку. «Жалование? Я его при любом раскладе не получу!»